Глава 32 Выскочил я во двор, на ходу застегивая куртку. Вокруг уже ночь. За то время, что пролежал в беспамятстве, окончательно стемнело. Вот только темнота сейчас рассвечена огненным фонтаном на вершине горы. Понятно теперь причина грохота. Началось извержение вулкана. Земля под ногами по-прежнему дрожала, но извержение не было самой серьезной нашей проблемой. Ронан стоял в пустой чаше фонтана в центре дворика, одну за другой выпуская стрелы влезущих через забор гоблинов. Туда же, почти сразу, как мы вывалились из дома, отправилась ледяная стрела Марины. И сразу вторая. Ведьмочка уже наловчилась их создавать, и они несли гораздо больше угрозы, чем совсем недавно. Вот как раз сейчас третья ее стрела превратила в ледяную статую спрыгнувшего с забора гоблина. «Этот путь!» – махнул рукой Дриан и, увлекая меня и девушек за собой, стремился вдоль стены. Видимо, пути отхода они с оборотнем разведали заранее, поэтому рыцарь-инквизитор бежал уверенно. «Ронан, уходим!» – крикнул я. Вернее, попытался. Голос после беспамятства хриплый в попытке громкого крика сорвался на сиплый шепот. Еще раз зазвенел лед, выпущенный Мариной магической стрелы, и мы тесной группой выбежали на задний двор, огибая особняк. Проскочив через небольшой сад с мертвыми, заиндевевшими стволами деревьев, побежали прочь. Я пару раз оглянулся и заметил Ронана, который бежал за нами, периодически оборачиваясь, чтобы выпустить очередную стрелу. Снова гонка со смертью с непредсказуемым концом. «Бежим, бежим, бежим, бежим! Это порнуха какая-то, красавчик! Я уже устала бегать!» — отреагировала Доминика. «Ты-то как можешь устать?» «Ничего, что все, что ты чувствуешь, через меня проходит!» «А, ведь действительно, вспомнил я об этом и даже немного засмущался. Совсем немного. В быстром темпе мы проскочили несколько переулков и сейчас вновь спускались под уклон» снова двигаясь вниз к внешнему кольцу заброшенных районов города. Гоблины понемногу отставали, особенно после того, как нескольких встретили стрелы Ронана. Преследующие сбавили темп, и мы вроде бы смогли оторваться. Перемещаясь перебежками между домами, мы то и дело замечали крупные группы гоблинов. Один отряд разведчиков проскочил совсем рядом, увидев нас, но неожиданно даже не напав. Гоблины довольно активно бежали прочь, покидая эти районы города. «Лава адского пламени с горы спускается, красавчик, поэтому и бегут!» Осмотревшись и сопоставив начавшееся извержение вулкана и подсказки Доминики, я сделал и озвучил для остальных вывод, что маги огненного круга искусственно вызвали извержение, чтобы отсечь лавовым потоком жилые районы Дельвинтера от мертвого города. Спешка отступающих гоблинов это подтверждала. Они все бежали прочь от обороняемой людьми границы живых районов. Мы же теперь, оставив старый план, двигались в противоположную сторону, к людям, при этом торопясь в попытке опередить спускающееся с вершины адское пламя. Мы торопились, чтобы успеть пересечь разграничивающую новую создаваемую линию обороны живых и нечисти. Мы шли... Иногда бежали, насколько возможно, быстро. Некоторое время нам везло избегать многочисленных отрядов гоблинов. Те несколько одиночек, что умерли под стрелами Ронона не в счет. Когда вдали показались далекие огни высокой стены, ограждающей мертвый город от жилых кварталов дельвинтера, я уже было поверил в удачу. Рано. Во время очередной перебежки, вклинившись между двумя крупными отрядами гоблинов, мы неожиданно встретили самое настоящее чудовище. Монстр, на которого мы выскочили из-за угла, был отдаленно похож на гоблинов, но он был много, много больше. Огромная туша, телосложением напоминавшая борца с умой самой высшей лиги, толстые складки на животе, широкие, как бревна, ноги, на которых монстр не мог стоять прямо. От обычных гоблинов его еще отличало дебелое выражение лица. Никакой злобы или хитрости, просто агрессивная тупость. «Туша и есть, красавчик! Мать, с шаманом! Это жопа!» — заорала демонесса. Только после ее крика я заметил, что вел высокого, как башня, и толстого, как гигантская бочка гоблина, шаман. «Вполне обычный на вид!» В грязно-коричневой замызганной бурой мантии в одной руке шаман-гоблин держал крючковатый посох, такой же кривой, как и сам гоблин, а во второй была, объятая серыми лоскутиями магии, тонкая стальная цепь, с другой стороны крепящаяся к шипастому ошейнику поводка туши. И сейчас эта цепь звякнула, отпущенная на мостовую. Шаман нас тоже увидел и взмахом посоха приказал своему питомцу атаковать. Откормленный гоблин-дебил, по подбородку у него свисала ниточка слюны, повинуясь команде шамана, взревел и бросился вперед. На бегу он начал замахиваться, поднимая дубину размером с хорошее бревно. Уже давно рядом щелкала тетива, это Ронан стрелял из лука с невероятной скоростью. Только целился он совсем не в бегущую на нас тушу, а в шамана. Но его стрелы, не долетая до согбенного гоблина, ударялись в невидимый барьер перед ним и бессильно опадали или отлетали, вращаясь в сторону. Марина применила уже однажды выручивший нас прием, пустив ледяную стрелу под ноги монструозной туши. Помогло не сильно. Огромный гоблин не то что не упал, даже не споткнулся. Брызгнула кровь, но на порезы ног гоблин-переросток не обратил внимания, лишь немного сбавив скорость. Громко заезжала Аня, топающий монстр уже был рядом, блондинка закрыла руками голову и упала на колени, явно потеряв соображение. Я пихнул ее бедром в сторону, шагнув вперед с мечом в руке, но она даже не отреагировала, продолжая визжать от страха. Но тут, спасая положение, снова показал, на что способен Дриан. Блеснуло ярким светом, и рыцарь-инквизитор, разбежавшись в несколько шагов, ярким золотым росчерком стремительно ускорился и встретил откормленного гоблина щитом. Дариан врезался в тушу буквально живым тараном, раздался глухой, чавкающий звук сминаемой плоти, брызнула кровь, а складки на животе монструозной туши сплющились, от удара треснув в нескольких местах. Утробно заревев, Монстр попятился, пытаясь удержать равновесие. Ронан в этот момент одну за другой выпустил три яркие артефакторные стрелы. Наконечник одной горел красным огнем, второй — ледяным пламенем, а третий — зеленым сиянием. Судя по всему, это боеприпас особенный, на черный день оставленный. «Черный день настал, а стрели эти дорогие, как не знаю что», — отреагировала Димонесса на мои мысли. Стрелы, дорогие, как не знаю что, до шамана уже долетели. Полыхнула огнем, окрашивая багрянцем защитную сферу, опавшую мириадами осколков. Первая стрела пробила щит, вторая, синим пламенем на наконечнике, ударила шаману в плечо, покрыв невысокого гоблина ледяной паутиной. Третья, озаренная зеленым светом, пронзила его насквозь так, что небольшое тело шамана безвольно покатилось по брусчатке мостовой. Гоблин-переросток, после гибели приручившего его шамана, дернулся и хрюкнул, словно почувствовал, как оборвался ментальный поводок связи. Дариан атаковал его ударом меча, рассекая переростку бедро до кости. Монструозная туша не обратила на это внимания. Увидев труп шамана, существо пронзительно заревело. Ярость придала монстру дополнительные силы, и он вдруг с ревом взбахнул бревном, раскручиваясь вокруг своей оси. Снесенный огромной дубиной дырян улетел куда-то в сторону, причем так далеко, что я даже не увидел, куда именно он прилетел. Неотрывно смотрел на великана, который, ковыляя и оставляя за собой кровавый след, но продолжал идти в нашу сторону с истошным ревом. Убийство шамана определенно сорвало с него резьбу, и пока у него будут силы, он будет пытаться нас убить. Визжала Аня, звенел лед, Марина запускала ледяные стрелы одну за другой, что-то орало мне в уши Димонеса, но я этого не воспринимал. Передо мной была только огромная и чавкающая глубокими ранами машина для убийств, неотвратимо приближающаяся. Монстр уже атаковал Ронана, ударив бревном сверху вниз. Обратень легко ушел от удара, а я в этот момент сделал что-то странное. Сделал, несмотря на истошно кричащий голос разума, что так поступать нельзя. У несколько прыжков я оказался рядом с откормленным монстром, и когда бревно его дубины ударилось в мостовую, я заскочил на нее, на дубину, и побежал вперед. Шаг. Второй прыжок, это я уже наступил тушеный локтевой сгиб, и, оттолкнувшись, приземлился монстру на плечи, с силой вонзая меч вниз, через шею, сверху вниз, целясь в сердце. Это я не сам сделал, только принял решение о начале движения. Дальше сработали вбитые в тело рефлексы умения обращения с зеленым листом. Вот только в тот момент, когда меч полностью погрузился в рыхлое тело, А фигурная гарда рукоятки стукнула о кость ключицы великана. Я замер и потерялся, не знаю, что делать. Туша глухо и булькающе взревела, покачнувшись, а я, утратив всю хищную грацию, просто прыгнул назад, отпустив меч и нелепо махая руками при этом. Приземлившись, я перекатился назад, уходя от падающей туши. Монстр, хрипя и булькая, склонялся медленно-медленно, а после впадения ускорился и ударился в мостовую всей тяжестью тела, растекшись складчатой грудой. Чуть-чуть до меня не достал. Не вставая, я схватился за торчащую из плеча длинную рукоять своего меча и оттолкнулся ногой от обмякшей туши, отъезжая прочь вместе с вышедшим из раны клинком. Действовал быстро, гоблин-переросток повернул голову и смотрел на меня с затухающим взглядом желтых глаз. Как оказалось, старался отпасти прочь я очень вовремя. На то место, где только что лежал последним порывом удара, упала массивная рука. Остался бы я там, из меня получилась бы хорошая котлета. Пронесло. «Еще нет, красавчик, сматываться надо, сматываться!» заорала Димонеса. «Ты чего так кричишь?» «А ты чего так тормозишь? Темпа, темпа!» Кстати, пока я скакал по монструозной туше и с нее, все это время Диманеса кричала, но я как-то не обращал внимания. Ну, не до того было. Сейчас же понял, что орала в попытке до меня докричаться она не зря. С дальнего конца улицы выскочила стая гоблинов. Они бежали в другую сторону, уходя от спускающихся со склонов потоков лавы, но, замерев на пару мгновений, Явно раздумывая, приняли решение задержаться для атаки на нас. «Куда бежать?» — спросил я у демонессы. «Куда-нибудь насрать!» Так ясно. Доминика, не имеющая контроля над телом, вновь заистерила. Слушать я ее перестал. Быстро огляделся по сторонам. Марина замерла у крыльца, держа на готове светящийся льдистым отцветом жезл. Ронан торопливо собирал стрелы. «Это плохо, значит, запас не бесконечен». Дариан лежал метрах в семи у стены дома. От звука удара, когда он влетел в стену дома, мне показалось, что рыцарь превратился в тонкий блин. Недалеко от истины рыцарь-инквизитор не шевелился. Над ним, на покрытой белой изморозью каменной стене, отпечатался раскинувший в полете руки и ноги силуэт. Хм, вот, значит, где его полет остановился. Так, а где Аня? Оглянувшись, я понял. Анна, еще с самого начала двигавшаяся в хвосте отряда, сейчас оказалась довольно далеко. Она, видимо, когда я прыгнул на монстра, еще попятилась назад, и сейчас, прямо за ее спиной, из-за того угла, откуда мы совсем недавно появились, выскочила еще одна небольшая стая легко вооруженных гоблинов-разведчиков, видимо, шедшая по нашему следу. И все они без раздумий кинулись в настоящую к ним спиной девушку. Один из них даже упал на четыре лапы, в беге напоминая обезьяну. Этот гоблин, вырвавшись вперед от остальных, заметно ускорился, чувствуя добычу. Мелькнули босые ноги. Раззявилась пасть ярко-алым языком и мелкими, но острыми желтыми зубами. «Я видел это прекрасно». Был меньше, чем в десятки метрах от этого, но я не успевал Ани помочь. Так бывает, когда вратарь в бессилии что-либо сделать провожает взглядом мяч, летящий совсем неподалеку. Как с котенку, только и сказала Димонеса. Я в этот момент, вновь, действуя на рефлексах знаний тела, метнул меч. Хищный клинок крутанулся и вошел изогнутым острием в бок гоблина, сметая его в сторону. Аня, только когда клинок просвистел рядом с ней, наконец почувствовала опасность за спиной и обернулась. Увидев мчащуюся на нее толпу гоблинов, она завизжала, отшатываясь в попытке убежать. Не переставая кричать от страха, она запнулась и упала и забарахталась, пытаясь отползти от гоблина-обезьяна, который рухнул рядом, исходя кровью изо рта и содрогаясь в конвульсиях. Подбежав, я вырвал из небольшого тела свой меч, только противно ощутил скрежетание клинка по костям через рукоять. Вновь отдавшись на волю вбитых рефлексов, переступом сделал несколько шагов, изящно взмахывая мечом. Четыре подоспевших гоблина умерли, а остальные заверещали, притормаживая. Аня, от объявшего ее ужаса, впав в неконтролируемую истерику, поползла прочь, отталкиваясь от брусчатки мостовой пятками и даже не пытаясь подняться. Раздался звонкий шлепок. Это подбежала Марина, наградив хлесткой оплеухой бьющуюся в истерике блондинку, темноволосая ведьмочка невежливо рванула ее за широкий воротник, поднимая... Треснула ткань, золоченный воротник от жреческого плаща частично оторвался. Вставай! кричала Марина, добавляя к этому многочисленное число побудительных междометий. Аня не слушала, визжала в панике, закрывая голову и лицо руками. Марина вновь дернула ее вверх, как тюк, затрещала ткань. Широкий и такой шикарный, золотой жреческий воротник уже больше, чем наполовину оторвался от плаща. Я в это время подхватил блондинку с другой стороны, заставляя подняться. Аня всхлипывала, что-то говорила, но ну, хотя бы ногами начала передвигать сама. Втроем мы побежали в сторону Ронона, который неожиданно уже снова превращался в зверя. Прыснула по швам холщовая одежда, отлетела в сторону сумка с головами, и там, где только что стоял сиплый доходяга, встал на четыре лапы огромный лютоволк. Бегущие к нам гоблины попятились, но Ронан трансформировался совсем не из-за них. ⁇ Да что ж такое нахер происходит, Фортуна, милая, да что мы тебе сделали? ⁇ Вызапила вдруг Димонеса. И было от чего расстраиваться. Я теперь тоже заметил Блайну. Беловолосая воительница нас догнала и нашла. Ее отряд показался на крышах домов соседней улицы. В этот момент спрыгнуло вниз два сопровождающих ее рейнджера, застав врасплох гоблинов и выкосив их сразу десяток. «Бежим, бежим!» Истошно и истерично орала Димонеса. бежим, бежим!», бежим Подхватив Аню и Марину, ринулся я в сторону ближайшего дома. Выбил дверь ногой, но тут же встретился с двумя гоблинами. Еще одна стая подошла на крики с соседней улицы, пройдя через дома. Причем, если бы я не выбил сейчас дверь, они бы бросились на нас со спины, застав врасплох, а так уже я их поймал эффектом неожиданности. Вытолкнув Аню обратно на улицу и отпустив Марину, я зарубил обоих. Но из соседней комнаты перла целая толпа, и только узкие проходы дверей им мешали. Я выскочил из дома, а Марина чуть задержалась, пустила в комнату ледяную стрелу. На улице Ронан с рычанием уже сцепился с Блайной. Серебристая огромная рысь и темно-серый лютоволк катились по мостовой, только клочья шерсти с кровавыми брызгами в стороны летели. Очень странно, что Ронан, что Блайна вроде бы подчиняются принцессе Лазариан, а тут такая ярость. Димонесса что-то сказала, но я не услышал. В этот момент вокруг нас оказалась стая гоблинов с дальнего конца улицы. Смотреть по сторонам стало некогда, я без передышки убивал бросавшихся на нас, словно бешеные собаки мерзких тварей. Без остановки звенел лед. Марина уже шила ледяными стрелами во все стороны, и это имело эффект. Гоблины пятились, отходили. Вдруг... Раздался громкий звон, и следом Марина выругалась. Коротко оглянувшись, я увидел, что кристалл в ее жезле погас, исчерпав силу. «Плохо, очень плохо!» Увидев это, гоблины рванулись на нас живой волной. Я по-прежнему рубил и рубил, но они лезли со всех сторон, грозя просто погрести меня под собой. «Гоблины, обернись на крыше! Они везде!» верещала не на шутку запаниковавшая демонесса. Но крик Доминики вдруг перекрыл девичий виск. Причем виск такой силы, что буквально стеганул по ушам. Оставшиеся в живых гоблины одномоментно попятились, кто-то даже упал, отползая, виск все нарастал, так что я и сам присел, закрывая уши. Ощутимо дохнула холодом. Обернувшись, я увидел, что Марина стоит на крыльце дома, воздев руки к небу. Выглядела она сейчас самой настоящей фурией, черные волосы развиваются — Глаза горят ледяным пламенем, руку с магическим жезлом окутывает голубым сиянием. Виск Марины перерос все возможные пределы, и она, перехватив оживший силой ледяной жезл, двумя руками им взмахнула. В ее движении не было никакой грации, изящества. Она выглядела так, как десятилетний ребенок выглядел бы со шлангом пожарного бронзбойта, пытаясь его удержать. Эффект вышел похожий. С ледяного жезла сорвался поток энергии, щедро ударив по сторонам. Зазвенел лед. С хлопками лопнулись фигуры гоблинов, застывая кроваво-ледяной кашей уже в полете. Валились стены окружающих домов. Вокруг творилось что-то невероятное. Мы оказались словно в центре упавшей с неба ледяной лавины. Спасло нас Сани только то, что она лежала под крыльцом, а я пригнулся к ней, да и Марина стояла на крыльце, на ступеньках, так что исторгаемый ее жезлом поток ледяного пламени, не уступающий силе недавно виденному дыханию дракона, сейчас шел над нашими головами. Выброс стихии закончился, когда кристалл силы в жезле Марины погас снова. Голубое сияние из ее глаз моментально ушло, А ведьмочка как стояла, так и рухнула безвольно на землю. Охренеть! Только и выговорила Димонесса. Осматриваясь по сторонам, я был с ней, в общем-то, согласен. Мы оказались на небольшом, нетронутом стихии островке улиц заброшенного города, а вокруг нас стеной возвышались ледяные глыбы. Перемоловшие дома. Гоблинов, мостовую, перемоловшую все вокруг, словно ледник тут прошел. Я подбежал к Марине. Рот приоткрыт, дыхание слабое, прерывистое, погасшие глаза уже обычные смотрят в небо невидящим взглядом. Скользнув взглядом, я заметил приоткрытый карман на широком поясе портупеи, той самой, которую подобрала Марина с тела погибшего чародея в синей мантии у подземного дворца. Она выпила концентрированное зелье силы, сказала Доминика. И голос Димонеса в этот момент мне очень не понравился. Это опасно. Если она сегодня не умрет, силой ледяного пламени ей уже никогда не пользоваться. Это доза для магов высоких рангов, а она еще околит только по названию. «Марина, ну что же ты наделала?» Негромко проговорил я, пытаясь приподнять девушку. «Она нас всех спасла, красавчик!» «Кстати, если насчет всех, ни Дариана, ни Ронана не видно, только лед и разрушение вокруг, и всхлипывание, перемешанные с возгласами удивления, это Аня понемногу приходит в себя». «Аня, давай сюда, помогай!» Дрожащая от испуга, но, к счастью, прекратившая панику и истерику, блондинка поднялась и побежала, помогая мне поднять Марину, Ее безжизненный и потерявший силу жезл я подобрал, при этом все вокруг начал заполнять странный шипящий звук. «Адское пламя, красавчик!» «Какое еще в жопу адское пламя!» — невольно в мыслях я перешел на манеру общения демонессы. «Справа, обернись, посмотри!» Обернулся, посмотрел, ну да. «Адское пламя!» До нас добралась лава адского пламени, бегущая с вершины горы. Вот что это за странный приближающийся звук. Неподалеку поднимались столбы пара. Текущие с горы реки лавы адского пламени уже встретились с созданными Мариной и заполнившими все вокруг ледяными глыбами. Так, а вот и Ронан показался. Припадающий на заднюю лапу лютоволк, пробираясь через ледяные глыбы, впился зубами в ногу бесчувственного Дыриана, и, пятясь задом, подтащил его к нам. Где Блайна, я Ронана даже не спрашивал. Во-первых, не ответит, у него пасть ногой рыцарь занята, а во-вторых, пофигу, где Блайна. Главное сейчас, что не рядом. Когда лютоволк вдруг отпустил рыцаря, оставив его рядом со мной, и стремительно ускакал прочь, скрежеща когтями по булыжникам мостовой, грязно выругались мы с демонессой одновременно. «Это куда он вообще в такой момент ушел?» «Аня!» — обернулся я к блондинке. Снова попытался повысить голос, и снова получилось хрипло и негромко. Как будто голос сорвал. «Аня!» — уже не так громко произнес я. «А?» — испуганно воскликнула блондинка. «Иди сюда! Присядь!» Анна послушно присела. Я, перехватив безвольное тело черноволосой ведьмочки, поднял и взвалил ее блондинки на шею, так что правая рука и правая нога Марины оказались на груди Ани, и блондинка смогла их перехватить. «Вставай!» – потянул я Аню, помогая ей подняться. «Беги!» – легонько подтолкнул я ее вперед, в сторону маячащей далеко-далеко городской стены живых районов Даль Винтера. Аня с бесчувственной Мариной на плечах Побежала. Сам я подскочил к бесчувственному рыцарю, схватил его за ногу и с криком напряжения тяжелой заразы, поволок Дариана следом за Аней. Усилие я прилагал, как усейн Болт, разгоняющийся на сто метровке, но отбежал со скоростью бойца в кирзачах по глубоким сугробам. Волочить гиганта-рыцаря в одиночку по местам мокрой, местами ледяной улицы было невероятно сложно. Адское пламя, спускающееся с горы лавовые реки, уже было совсем рядом. Отдельные языки перехлестывали через быстро тающие ледяные глыбы Марины, так что один раз меня только чудом не накрыло. Я шел и шел. В глазах у меня темнело от усилий, мелькали красные мушки. Вдруг снова появился лютоволк, в пасть его была холщовая сумка с головой вождя хобгоблина гоблина и его любовницы. Вот он зачем возвращался. Поравнявшись со мной, лютоволк схватился зубами за вторую лапу, Дриана помогая. «Это нога!» — поправила меня Даманесса. «Ой, какая разница! Передняя лапа, задняя нога!» Аня вместе с Мариной, между тем, откуда только силы взялись, уже убежала далеко вперед. Хм... А вот и силы кончились. Как раз сейчас Аня споткнулась и упала. Подняться не получилось... Блондинка что-то сдавленно кричала, барахтаясь и пытаясь выбраться из-под накрывшей ее бесчувственной ведьмы. Марина, безвольно раскинувшая руки, вообще худощавая и довольно легкая, но уставшую Аню ее веса хватило обездвижить. Мы с лютоволком из последних сил продолжали тащить дыриана, причем из последних сил двигались оба. Я слышал, как сдавленно рычит Ронан, видел, как ему трудно наступать на прогрызенную до кости заднюю лапу. В таком состоянии нас можно было брать голыми руками, но отряды гоблинов, те, кто выжил под ледяным штормом Марины, уже покинули этот район. Ни Блайны, ни ее рейнджеров тоже, видно, не было. Адское пламя уже расплавило ближайшие ледяные глыбы, и лениво текло к нам, оставались считанные метры. Но мне вдруг стало понятно, что с основного направления огненной реки мы ушли, а окончательно уйти с пути лавы остается совсем немного, и последние метры, пока мы тянули дыряно, превратились в самые тяжелые. Но как только стало ясно, что багряный поток проходит мимо, найдя себе русло, мы с лютоволком, немного не доходя до скулящей и грубо ругающейся подмариной Ани, просто рухнули на мостовую. Марина в этот момент безвольной куклой откатилась в сторону. Она наконец, смогла ее с себя спихнуть, но подняться не смогла. Лежала на спине, грудь ее часто поднималась в попытке отдышаться. Ронан в этот момент начал превращаться обратно в человека. Одежды у него больше не было, А рана на бедре осталась, правда, не такая глубокая. Похоже, в процессе изменения формы Ронан частично себя лечит. Не царапина, тоже хорошего мало, но и не тот ужас, что был на волке. Поднявшись, я отнес с дороги Марину, уложил ее на тротуар. Аня сняла свой порванный плащ, до конца отрывая золоченный воротник. Я помог ей взрезать и оторвать полу плаща, который замотали бедро Ронона. В остатке плаща он закутался сам. После того, как я осмотрел Дриана живой, но в беспамятстве, пару минут мы просто отдыхали и переводили дух. Мы сидели и молча смотрели, как поток адского пламени сметает все на своем пути, протекая все дальше вниз, к внешней городской стене. В этот момент на другом берегу огненной реки появилась Блайна. Через лицо у нее проходила красная полоска раны. Одного рукава на куртке не доставала, штанина порванная. Судя по ранам, Ронан нанес ей ущерба много больше, чем она ему. Беловолосая воительница встала на возвышении ледяных развалин и сквозь белесый туман долго и пристально на нас смотрела. Я не выдержал и показал ей средний палец. Не отреагировав, Блайна развернулась и ушла, практически сразу исчезнув из вида. «Пшла вон, кошка драная!» — прокомментировала ее уход Доминика. Я же, пока воительница удалялась в белес и туман пара, смотрел на ее доспехи. «Почему Ронан после превращения оказывается голым, теряя одежду, а это нет?» Потому что у нее артефакторные доспехи. Они трансформируются вместе с ней. Видел защитные щитки на кошке? Не обратил внимания. Не до того было. Ну, посмотри в следующий раз. Надеюсь, следующего такого раза не будет. Да-да, я, конечно, тоже, но если что, ты не забудь обратить внимание. А почему у над на таких доспехов нет? Откуда же я знаю? Пропил, может, потерял, сломал, неважно. «Тебе не кажется, что это сейчас не самая главная проблема?» В этот момент застонала приходящая в себя Марина. «Да, действительно, есть сейчас проблемы посерьезнее». «Красавчик, пояс с зельями с нее сними и спрячь, хорошо». «Почему?» «Ей больше нельзя. Если выпьет, еще точно умрет». «А если не выпьет?» «Может, и выживет. Быстрее, быстрее, забирай скорее, пока не очнулась». Подбежав к Марине, я расстегнул и снял с нее пояс портупеи. «Аня, спрячь, чтобы никто не нашел», — перекинул я портупею растерянной блондинки. «Надо добраться до города», — обратился было я к остальным, собираясь помочь Марине подняться на ноги. «Если даже город выстоял, у меня для тебя плохие новости», — прокомментировал мой призыв Димонеса. «Да, что-то я глупость сморозил». Дариан лежит пластом в отключке, Ронан хромой на одну ногу, Аня в состоянии близком к панике. Марина, между тем, понемногу начинала приходить в себя, вот только выражение ее лица и взгляд мне очень не понравился. Открыв глаза, ведьмочка, ничего у меня не спросив, даже по сторонам не посмотрев, начала шарить по поясу. Заговорила она быстро, сбивчиво. «Макс, у меня тут пояс был, там...» Там были банки с синей такой густой, светящейся жидкостью. Марин, я... «Максим!» Истеричными нотками взвизгнула вдруг Марина. «Пояс на мне был! Где он?»